Из железных цепей был выложен круг, внутри которого стояла высокая тренога из чёрного дерева. На треноге, аккуратно вставленный в специально пропиленный для этого пас, стоял небольшой округлый предмет, прикрытый шёлковым мужским платком. Этот предмет издавал знакомое мне мрачное шуршание, а ещё от него далеко вокруг расползались волны холода. Я всё ещё оставался за углом, на довольно приличном расстоянии.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 Рассмотреть эти фигуры было нелегко. Лучше всего они были заметны, если глядеть на них из коса, боковым зрением. Призрачные фигуры были человеческими, мужскими, одетыми в саваны или безформенные обрывки одежды и стояли так тесно, что местами нослаивались друг на друга. Лица у них были смутными, расплывчатыми, с размытыми серыми пятнами вместо глаз и ртов. Я не стала считать призраков.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 не могла бы оторвать от них взгляда. Но только не сегодня, потому что перед железным кругом находился Джордж. Он сидел на деревянном стуле, а лицом к прикрытому платком зеркалу. Его руки были крепко привязаны к спинке стула. Голова опущена на грудь, очки съехали набок. К моему огромному облегчению, душорч был ещё жив. Я видела, как поднимается и опускается его грудь.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 стоял призрак Эдмунда Бикерстафа. На грязной земле лежало тело доктора Ваничи, наполовину мумифицировавшийся труп из железного гроба, одетый в чёрный костюм с прилипшими к черепу блестящими тёмными волосами. Труп, как ему и положено, лежал неподвижно, словно прибитый к берегу потемневшее от речной воды бревно. Его высохшее, запрокинутое вверх лицо скалило зубы.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 Призрак вытянулся так высоко, что казалось, вот-вот уйдёт сквозь сводчатый кирпичный потолок и исчезнет в земле. Он висел почти неподвижно, лишь слегка покачивался из стороны в сторону, как готовящийся к броску змея. Глаза призрака были скрыты под капюшоном, но снизу мне был виден белый костяной подбородок и крупный, перекушенный от злобы рот. Сначала я не поняла, Почему призрак не бросается на сидящего прямо под ним Кипса, но затем увидел ещё одну железную цепь, окружившую тело Битерстафа. Призрак был заперт внутри этой цепи. Но даже при этом излучаемая им злоба переполняла камеру. Я чувствовала тёмную энергию его страстного желания. Она была направлена на зеркало и над Журчем. Обо мне призрак не думал. Может быть, вообще не замечал моего присутствия.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 И видишь, он пытается воспроизвести первоначальный опыт. Лопатал череп. Зеркало на своей подставочке, всё как полагается. И семь духов позади зеркала на месте, как всегда. И как всегда клянчат, чтобы им вернули их кости. Не бойся, они могут только звывать, а вреда от них никакого. Джоплин даже сделал так, что рядом с зеркалом стоит сам господин. Вот молодец. Всё точь в точь, как в старые добрые дни. Эй, погоди. Ты зачем опускаешь меня на землю? Ты слишком тяжёлый, прошептала я, запихивая рюкзак в свободную ячейку. Здесь побудешь. Нет, возра протестовал череп. Это невозможно. Я тоже должен быть частью этой сцены. Я желаю видеть Каспадина. Отнеси меня к нему. Прости, но ты останешься здесь. Я развязала горловину рюкзака, слегка оттянула вниз плотную ткань. чтобы обнашить вершину банки. Плазма в ней пылала ярким зелёным светом. Передо мной мелькнуло искажённое, перекатывающееся из стороны в сторону лицо. "Если ты понадобишься", сказала я. "Я приду и заберу тебя. И лучше помогай мне, когда я тебя о чём-то спрашиваю, иначе останешься здесь навеки вечный". "Будь ты проклят, и все", прошептал череп. "Почему ты не слушаешься меня?" Затем он внезапно перешёл на крик. Господин, это я. Добро пожаловать с возвращением. Призрачная фигура за углом продолжала стоять молча и никак не реагировала на этот выпад. Господин, печальный шёпот, полный страха и тоски. Это же я. Я здесь. Призрак не шелохнулся. Всё его внимание было сосредоточено на костяном стекле и Джордже. Да. раздрашенно сказал череп. Он уж и не тот, что прежде. Разумеется, не тот. Как и большинство гостей первого и второго типов, призрак Эдмунда Бикерстафа обладал ограниченным набором повторяющихся действий, воспроизводивших его былые поступки. Этим же кругом действий ограничивается и сознание призрака. Крошечный осколок былого разума. Но объяснять всё это черепу у меня просто не было времени.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 но вместо этого я вовсе игнорировала Кипса и поспешила к Джорджу. Вблизи его лицо показалось мне пухшим, одна щека была расцарапана. Я при тронулась к Джорджу, но он не шелохнулся. Джордж, прошептала я, Джордж, не трать по напрасному время. нетерпеливо зашипел Кипс, кивая головой. Он в отключке. лучше иди и развижи меня.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 что я здесь. Я постаралась прогнать ощущение ледяной тяжести и переключила своё внимание на Кипса. "Ты в порядке?" спросила я его. "Я-то?" закатил глаза Кипс. "Какой-то сумасшедший привязал меня к стулу. Я сижу беспомощный, как младенец, в глубине этих чёртовых катакомб, да ещё в компании Каббинса. Если не считать этого, у меня всё в порядке. Жизнь прекрасна". "Понятно", усмехнулась я. Погнался за намисом, попал в капкан. Бывает. Я раздражён. Не обращай внимания, сказал Кипс. Я перестала ухмыляться. Их мура ответила. Я тоже. Я склонилась за спину Кипса, держа наготове рапиру, и к своему неудовольствию обнаружила, что его руки скручены и заперты на замок цепью. Я не могла освободить его. Тебя заковали, прошептала я. Мне нужен ключ. Его унёс с собой тот идиот с тусклыми, как у мороженой трески, глазами. Простонал Кипс. "Джоблин, где он? Ушёл куда-то. Услышал шумы, отправился посмотреть, что там случилось. Может, вернуться в любой момент. Что-то собираешься сделать, чтобы освободить меня?" "Пока не знаю. Помолчи." Мне было трудно думать. Голову переполняли потусторонние шумы, журчание зеркала, заунывные завывания семи привидений. Долетали даже волны гнева и раздражения, которые излучал оставшийся в тёмном коридоре череп. Но сильнее всего мешало сосредоточиться присутствие высоченной фигуры в надвинутом на голову капюшоне. Что бы предпринял Локвуд, окажись он здесь? Этого я не могла сообразить. Мои мозги превратились в кашу. Торжественно обещаю, прорычал Кипс. Если только мне удастся выбраться из этой переделки,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 Медленно отстегните свой пояс и рапиру. Я столбила, я не могла шевельнуться от страха. Кончик ножа легонько ткнул меня в затылок. Пошевелитесь. Когда мне перечет, я начинаю нервничать, начинаю нервничать. У меня потеют руки, могут соскользнуть, и я вас порежу не на руках. Делайте, что сказал. Выбора у меня не было. Я отстегнула пояс, и он вместе с рапирой упал на землю. Теперь вернитесь назад, Кипсу. И без глупостей. Я всё время буду у вас за спиной. Я медленно, неохотно, но подчинилась. Запертый в своём железном круге фантом перебрался ближе к цепям. Его рот ухмылялся, были видны неровные редкие зубы. Кипс кисло взглянул на меня со своего стула. Агентство Локвуд и компания, как всегда, демонстрирует чудеса расторопности, ловкости и умения. сихидне челу. Что там у нас в программе следующим номером? Придёт лок, вот споткнётся, навернётся и сам себя наколит на свою рапиру. Встаньте рядом с Кипсом. Порикозал мне Альберт Чоплин. Положите руки на спинку стула. Сведите кисти вместе. Теперь я дам вам кусок верёвки, и вы им. Нет. Делайте, что вам говорят. Я попыталась повернуться, нож сильнее уколол меня, заставив вскрикнуть от боли.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 Жуплин подошёл к Джорчу с коротким широким нашим в одной руке и блокнотом в другой. За ухом Жуплина была залошена шариковая ручка. Он беспрестанно мурлыкал какой-то мотивчик. А когда обернулся, я заметила у него покрасневший, опухший нос и царапину на подбородке. Но это всё лирика. Что меня по-настоящему поразило, так это его глаза тёмные, ввалившиеся, с неестественно расширенными зрачками. казалось, дюжоплен пристально всматривается в неведомую даль и к чему-то прислушивается, склонив голову набок. Окружённый цепями призрак Бикерстафa переминался внутри железного круга, словно медведь в зоопарке. Да, секундочку, рассеянно пробормотал Дюплен, словно сам с собой. Добравшись до Джорджа, он наклонился и искоса метнул взгляд в сторону прикрытого платком зеркала. Мне показалось,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 Завершим наш опыт, как договаривались. Договаривались они, сказал Квилл Кипс и длинно закавыристо выргулся. Не знаю, о чём думал ваш Кабинс, когда согласился прийти сюда. Но там в церкви у них была ссора. С минутu кричали друг на друга, потом началась потасовка. Кипс неодобрительно покачал головой. Настоящий цирк. Давно я так не смеялся. Они сшибли друг с другачки. И половину времени провели на четвереньках, пока их искали у мора. Кипс сплюнул на землю, а я холодно спросила его. И ты пальцем не шевельнул, чтобы помочь Шорджу. А я дернулась, но веревки крепко держали меня. К моему величайшему сожалению, шевельнул, ответил Кипс. Не хочется об этом вспоминать, но Джоплин представил нож в горло Кабинса и заставил меня бросить рапиру. Когда мы спустились сюда в катакомбы, Кадбенsp попытался дать дёру, но Джоплин вырубил его, а потом битых полчаса возился с какой-то идиотской триногой. По-моему, он рыхнулся. Да, рыхнулся. И гораздо сильнее, чем тебе кажется. Один взгляд в зеркало, и Джортв попал под влияние потусторонних сил. Секундный контакт с призраком Бикерстафа, и это влияние закрепилось. А как долго находился в контакте с ним Джоплин?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 Этот опыт всё равно не удастся. Нет, нет, перебил меня Джуплин, поправляя свои очки. Не беспокойтесь. Нас никто не потревожит. Вход из церкви на лестницу в катакомбы заперт, а подъёмник катафалка я застопорил отсюда, снизу. В катакомбы никому не попасть, разве только найдёт себе безумец, который рискнёт прыгнуть с шестиметровой высоты в чёрную дыру. Кто-нибудь способен на такое, как вы думаете?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 Мне показалось, что он меня не слышит. Это прекрасная возможность исполнить мою заветную мечту, заплетающимся языком пробормотал Джоплин. Зеркала это окно в иной мир. Там чудеса. И Джорджу выпадет честь первым увидеть их. Мне остаётся лишь взять шест. Он проковылял своей походкой пеликана к столу, склонился над ним. У меня закружилась голова. Джорплин только что повторил практически те же самые слова, которые много лет назад произнёс Бикерстаф, принуждая взглянуть в зеркало бедняку Уильберфорса. Стоя внутри железного круга, а фантом в капюшоне продолжал внимательно следить за Джорплином. "Люси", позвал меня Джордж. "Это ты?" "Джордж, с тобой всё в порядке?" Судя по опухшему лицу и покрасневшим глазам, Джордж был далеко не в порядке.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 что нам нужно всё сделать правильно. Джордж покачал головой. И я пошёл с ним, но когда мы пришли в церковь, и я увидел пустой гроб, у меня словно пелена с глаз спала. Я понял, что совершаю какое-то безумство. Я попытался уйти, но Джоплин не отпустил меня. Так и есть. это возразилса Джоплин. В руках у него был длинный шест с крючком на конце. Я доказал, что ты не прав. Он должен признаться, ты разочаровал меня, кабец. Перед тобой открывались такие перспективы. Но в конце концов мы уладили наши маленькие недоразумения по-мужски. Он осторожно потрогал пальцем свой распухший нос. По-мужски. О, боже, проворчал Типс. Они были похожи на двух поддравшихся из-за тюбика помады школьниц. Слышала бы ты, как они визжали. Тишина, сказал Джоплин. Мы заняты серьёзным делом. Он вздрогнул. Лицо его стало забоченным, словно кто-то властно обратился к нему. "Да-да, я помню. Делаю всё, что в моих силах". "Но, мистер Чоплин", крикнула я. "Посмотреть в зеркало это всё равно что подписать себе смертный приговор. Оно не показывает чудеса. Если вы читали признание Мари Дюлок, то совершенно точно понимаете, что я хочу сказать. Тот парень, Уилберфорс, упал замертво как только О, так вы тоже их читали?"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 Умение хранить тайну решает всё. Нет, мисс Карлайл. Я прекрасно понимаю, как сильно рискует человек, решивший взглянуть в зеркало. Поэтому мой старый добрый приятель Чёрт сделает это вместо меня. Причём прямо сейчас. С этими словами Дюжоплен повернулся к железному кругу в центре камеры, потянулся шестом и, не обращая никакого внимания на семь сгрудившихся внутри круга бледных фигур, зацепил крючком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 Джордж плотно зашмурил глаза. Джуплин осторожно развернулся спиной к триножнику. Я заметила, как на пряексе маленький архивариус, как застыло его посеревшее лицо. Откройте глаза, мистер Кэдбенс, каким-то не своим голосом произнес Джуплин. Я знаю, что вы хотите открыть их. И Джордж открыл глаза. Очевидно, верх одержала та часть его подсознания.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 Раздался вопить в тишине далёкий, чуть слышный голос из коридора. Отличный ход, господина. По-моему, ситуация для него беспроигрышная. Хорошо. Джордж выпрямился на своём стуле и повторил: Хорошо. Я это сделаю. Нет, Джордж, сказала я. Ни в коем случае не делай этого. Да ладно, пусть взглянет мелком, сказал Джоплин. Ничего ему не сделается. Не слушай его, закричала я. Он блефует. Блефую? Душоплин внимательно посмотрел на кончик своего ножа. Знаете, бедняга Джэк Карвер думал точно так же, и Перестань, Люси, отрешённо произнёс Джордж. Мне показалось, что он опять находится под воздействием милейса. Я взгляну. Ничего не могу с собой поделать. Это зеркало притягивает меня, как магнит.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 Еще одно их из прошлого. Именно эти слова сказал Уилберфорсу Бикерстов. Прошло сто пятьдесят лет, и все повторяется. И кто знает, сколько сейчас осталось в маленьком архиварии у Сиад Жоплина, и сколько в нем сейчас у Бикерстова. Душордш, пожалуйста. Она права, Капбенс, простонал Кипс. Не иди на поводу у этого сумасшедшего. Молчать. Топнул ногой Жоплин.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 Потом без силно свесилась на бок. Дежурщик ушел у вечный покой. Его рот оставался широко открытым, незрячие глаза уставились в пустоту. Плавно упала на лоб светлая прядь. Вот чёрт! с чувством сказал Альберт Джоплин. Какая досада! Мог бы больше сказать мне до того, как умрет.